Штирлиц, Ганс, Борелочи, 47-й год — Иди к ним, иди! — взмолился Ганс. — Это акулы. Они набиты деньгами и не умеют кататься. Их перехватит Дон Антонио. Иди же, только ты можешь затащить их к нам. — Не суетись, дурашка! — Штирлиц усмехнулся. — Если они американцы, а они действительно, скорее всего, американцы, подойди к ним сам. Ямки любят тех, кто говорит через пень-колоду и с акцентом. Им нравится все иностранное. Я их отпугну нью-йоркским акцентом, они своих боятся. Те обдерут их за милую душу. Ганс, не отрываясь от окошка, заросшего ледяным плюшем, посреди которого он выскоблил щелочку и расширил ее быстрым пульсирующим дыханием, цепко наблюдал за тем, как семь человек, пятеро мужчин и две женщины, одетые по-американски, достаточно скромно, и в высшей мере удобно, но явно не для горнолыжных катаний, топтались на месте, поглядывая то на коттедж Отто Вальтера, то на прокатный пункт Донна Антонио. — Они меня не поймут, Макс. Я же говорю по-английски с грехом пополам, и потом... Я смущаюсь. Я не умею заманивать это унизительно. Ну — Ну-ну, — сказал Штирлиц и поднялся. — Попробую. Пожелай мне ни пух, ни пера. На улице было достаточно холодно. Но ветер в Скардильер уже не задувал. Значит, через час другой солнце начнёт припекать. Снег прихвачен ледяной корочкой, кататься нельзя, унесётся со склона, разобьёшься о камни. Пока ты американцев экипируешь, пока ты поднимешь на вершину, объяснишь, как надо плужить, спускаться, постоянно притормаживая, установится погода, день будет отменным. Я вас заждался. крикнул Штирлиц американцам издали. Уже полгода жду. Всех катал: и англичан, и голландцев, и французов, а вот настоящих янки не поднимал на вершину ни разу. "Сюда крепышь, судя по всему, старший", резко повернулся к Штирлицу. Вы "Американец? Здесь какая-то фантосмагория". Заметив, что к прибывшим во всю прыть гонита младший брат дона Антонио, сумасшедший Роберто, Штирлиц ответил: За рассказ о моей Одиссее дополнительную плату не беру. Пошли? Я уже приготовил хорошие ботинки прекрасным леди. Пятый и седьмой размеры, попробуйте спорить. Да мы не спорили, как истинные американки раскованно и дружелюбно расхохотались, заметив, правда, что джентльмен и мстит. Размеры чуть больше: 6 и 7 1/2. И первыми направились к прокатной станции от Товальтера. Они шли к мне. Максиму прошептал сумасшедший Роберто, пристроившись к Штирлицу, который заключал шествие словно бы загоняя американцев, будто кур в сарай, широко раставив руки. Это не очень-то, по-соседски. Надо был скорее поворачиваться, Роберто, и не устраивай истерики, побью. Тогда они испугаются и уйдут от тебя. Верно, согласился Штирлиц. Пойдут к вам, увидят твою морду с синяками, и тогда вообще побоятся ехать на вершину. Но ты хоть позволишь мне подняться вместе с вами? — Я не могу тебе этого запретить. Но объясняться-то я с ними буду по-английски. Все равно не поймешь. Руберто отошел, бормоча под нос ругательства. Седой американец поинтересовался. — Конкурент? — Если знаете испанский, зачем спрашивать? — ответил Штирлиц. Ганс встретил гостей, затянув ремень, как молодой кадет на параде. Приветствовал их на чересчур правильном английском, осведомился, кто хочет кофе.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 Это кортес с расценками за инвентарь. Лично я беру за день 5 долларов с каждого. Вы гарантирую, что за неделю вы научитесь скоростному спуску. Страховку не беру. Фирма гарантирует, что вы вернётесь в Штаты с целыми ногами и тазобедренными суставами. Вообще, это ломают чаще всего, особенно люди вашего возраста. Обернувшись к женщинам, он добавил: "К вам это не относится, гвапы". Гвапа? Говонт мне пояснил, По-голисийски, значит, красавица. — А что такое Ходор? — спросила большеногая американочка, лет тридцать пять, веснушки, ямочки на щеках, в глазах чистый наив, вполне естественно совмещенный с оценивающей деловитостью женщины, знающей толк в любовных утехах. — Вы чья-нибудь дочка? — Джентльмен, кто отец этой очаровательной женщины? — Штирлиц улыбался. — Или вы жена? Лучше бы, конечно... Подруга, тогда бы я ответил правду. Мы жоны, жоны, переключали американки. Я Мэри, сказала большая. Мэри Спидлом. А я Хелен Эроу, сказала маленькая смуглая, стриженная очень странно, слишком коротко, чуть не под мальчика. А если вы жоны, то пусть сидой господин, мне кажется, он ваш предводитель, объяснит, что такое ходор, усмехнулся Штирлиц. Но у меня язык не поворачивается. следы клипыш, понимавший испанский, смущённо ответил. Девочки, это слово идентично нашему заниматься любовью. Неверно, Штирлиц покачал головой. Зачем говорите неправду? Это идентично нашему. Фак, девушки. В горах надо всё называть своими именами. Ладно, к делу. Кто из вас хоть раз стоял на лыжах? Перестав хохотать над разъяснением Штирлица,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 Правда, Эрни. Она обернулась к высокому мужчине в клетчатой куртке. Ты согласен? С такой женой, усмехнулся Штирлиц. Ни один муж не рискнёт не согласиться. А вообще, те леди и джентльмены. Я вас проверял. Я вожу на склон только тех людей, которые не выпендриваются. Иногда ведь начинающих горнолыжников надо за грубые ошибки ударить палкой по попе, как детей. И это по правилам, иначе не научитесь. И это надо простить тренеру, потому что горные лыжи есть некий момент любви и самоутверждения. Вы в этом убедитесь через час. А теперь все, хватит болтовни. Дамы раздеваются первыми в комнате наверху. Берут брюки и куртки, я поднимаюсь к ним с ботинками, и через пять минут мужчины, так и быть, раздеваются при мне. На вершине было холодно, но Сганса сразу же сделался сосулистым. Но капля, которую так ждал Штирлиц все эти недели, что они работали вместе, так и не появилась. Он так хитро дотрагивался до щек перчатками, запрокидывая голову или наоборот резко присаживался, вроде бы поправляя крепление, что успевал смагнуть её совершенно незаметно. Раньше Штирлиц потешался над этим, сегодня начал анализировать каждый жест молодого хэффе.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 — Я готов передать вам совершенно безвозмездно материалы об уникальном озере Уэмюль, об его индейском изначале. — Изначале у него вулканическое, — буркнул Штирлиц, и американцы весело рассмеялись. — Эта нация не терпит угодничества и не считает нужным хитрить по мелочам. Ганс посмеялся вместе со всеми, но в глазах у него промелькнуло то, прежнее, что Штирлиц прочел во время их первой встречи. Тем не менее, этот человек умеет проигрывать, — отметил он, — и обладает отменной выдержкой. Сумасшедший Роберто полез бы с кулаками. А как же иначе? Над ним смеялись сеньорины. Смех, оскорбление для кабальера — все по правилам. Безвозмездно никто ничего не передает, — продолжал между тем Штирлиц, поглядывая на облака, которые становились все более высокими, легкими. В них угадывался розовый цвет. Значит, они вот-вот разорвутся и выглянет солнце. Безвозмездно, значит, неинтересно. Или, хуже того, лживо. Правда, мистер Краймер? Вообще-то да. Мы не очень верим в безвозмездность, когда речь идет о бизнесе, — согласился тот. Но если там всякие фонды и пожертвования, то это, конечно, другое дело. Эй, бросьте, — Штирлиц махнул рукой. Фонды не облагаются налогом. Можно спрятать десяток миллионов долларов от ищейка с финансового ведомства. Да и потом реклама, связанная с благотворительностью, даст неплохую прибыль, нет? — Вы американец, — утверждающе заметил Краймер. — Не отказывайтесь. — А кто сейчас отказывается от вашего зеленого картона? — Победители, денег-тима, девушки. Штирлиц кивнул на Мэри и Хелен, которые прилаживали лыжи. — Хорошенькие. — Дурак откажется. — Ладно, хватит болтать. Представители мистера Кука должны оценить своими задницами круттизну. А вы неверно приладили лыжи. Давайте помогу. Он опустился перед женщиной на колени, взял её левую лодыжку, вогнал ботинок в крепление, затянул и вдобавок обвязал кожаной тесёмкой. В сумочке, которая служила ему одновременно и поясом, у него были медикаменты, ремешки, мазь против ожога и плоская фляжка со спиртом. Теперь не жмёт, спросил штюртиц. Удобно? Ну бы прекрасно наладь вы мне и правую ногу таким же образом. Штирлиц поднял голову. Зрачки у женщины стали громадными, подрагивающими. Ожил кокаин, подумал он, или муша постыл. Роман на склоне отдушено на полгода будет что вспомнить. Что же, женщины тоньше нас. Они подданы чувствам, их безрассудство, каяние нашего а по-тому поэтичнее. Штирлиц приладил ей и правую ногу, поднялся, задрал голову и крикнул «Солнце, давай, время!» И послушное ему солнце разорвало радужные легкие тучи. Американцы дружно зааплодировали. Ганс шепнул «Но Исокин же это сын, Макс!» Мальчик, зависть погубила Сальери, а он был довольно одаренным композитором. «Ну, Кукин и дети!» Штирлиц обернулся к американцам. "Признавайте, кто из вас хоть раз стоял на лыжах?" "Один раз я", корячился, сказал Краймер. "Но у меня ничего не вышло. Где это было?" "В прошлом году в Австрии, около Теплиц. Я там кончал армейскую службу". Штирлиц посмотрел на ганса, тот однако не спросил, в каком это месте было. "Кто тренировал, где останавливался американец?" Родишься, а как много рассказывал про Тамышню склонную. Впрочем, катается он отменно плохо. Так что быть, может, не хочет позориться передо мной. Кто вас тренировал, спросил Штирлиц. Какой-то паршивый Фриц, наверняка иссесовец. Они все иссесовцы эти, поганые и фрицы. Это уж точно, согласился Штирлиц. Что верно, то верно, особенно Бах и Моцарт. Мэри засмеялась. Дик, вас умыли холодной водой из-под крана. Мой дедушка, кстати, был Фрицем, самый настоящий немец из Гамбурга. Ну ладно. Штирлиц чего-то вздохнул. Объясняю, как надо спуститься с этого склона живым. Всё зависит от того, как вы меня будете слушать. Сначала давайте разберёмся с палками. Смотрите, как надо продевать руку сквозь эти сёмки. Поняли? Если потеряете на склоне палку, то не сможете подняться, когда шлёпнетесь. А это конец. Особенно после того, как задул ветер. Здесь это происходит в минуту. Ясное солнышко благодать, как вдруг заметёт, низги не видно и ни хрена не слышно. Замерзнете, за милую душу. "Ну воск к чёрту", сказал долговязый муж мэри. "Вы инструктируете нас, словно мы приехали в крематорий". "Простите, сэр, больше не буду", смиренно ответил Штирлиц. "Но если вы потеряете палки и замёрзнете, мне придётся сопровождать вашу жену в её траурном турне до Нью-Йорка. А я не хочу этого права".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 Прирождённый горнолыжник, кивнул Штирлиц и обернулся к остальным. "Ну-ка все поднимите руки. Молодцы, понятливые. Теперь давайте-ка поглядите, что такое плуг. Это основа основ первого дня обучения. Спуск с торможением, и я это называю плугом. Вот я поехал, наблюдайте". Он оттолкнулся палками и чуть согнул ноги, словно приготовившись к прыжку. Слегка развёл их и чуть не упёршись кончиком правой лыжи в левую, начал соскальзывать вниз, придавливая опорную ногу так, что еле-еле ехал по довольно крутому склону, будто какой-нибудь незримый тормоз сдерживал его там, где по всем законам физики человека должно нести вниз устрашающий, всё возрастающей скоростью. Видите, кричал Брунн, обернувшись к американцам. Смысл в том, чтобы держать корпус развёрнутым к склону,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 Видите, как легко я остановился. Понятно, как надо катить вниз моим плугом. Понятно, — прокричали американцы, только долговязый муж мэри промолчал. — А ну, валяйте ко мне, — скомандовал Штирлиц. — По очереди. Дико начинайте, вы же катались в австрийских Альпах. Вперед. — Боюсь, меня может понести. — Вы зачем-то выбрали слишком крутой склон, — ответил Краймер. — На какой бок падать? — Я вам запрещаю падать. Отталкивайтесь палками. Так. Молодец. Хорошо. Больше разводите ноги, ещё больше. Жмите на опорную лыжу, ещё, ещё, ещё. Молодец. Ну-ка, остановитесь. Вам не нужна левая нога. Поднимите её чуток. Браво. Навалитесь на правую лыжу. Поворачивайте вверх. Молодец, Дик. Краймер остановился возле него. Лицо покрылось капельками пота. Собки мыжек. Другой бы грохнулся. Спуск действительно крутоват. Мэри, давайте вы. Боюсь, прокричала американка. Все женщины боятся первый раз, а потом за уши не оттащишь, Штирлиц мыкнул. Вперёд. Молодец, садитесь на попу ниже, ещё ниже. Ноги плугом. Отводите правую, жмите на неё. Правую, говорю, правую. Носки вместе, поворот на склон. Молодец, девочка, браво. Хелем, конечно, шлёпнулась сразу же. Штирлиц ожидал этого. Малышка прежде всего думала о том, как она смотрится со стороны, а горные лыжи этого не терпят. Действительно, это настоящая, всепожирающая страсть. Ей отдают себя без остатка. В противном случае получается сделка по кость. Штирлиц подскокал к ней пооленее, легко вспомнил лицо колдуньи Конксирихи, а это гриб. Спасибо ему, всё же шпионы добрые люди. Чей только он шпион? Неужели братство начало вербовать англичан? Побежденные подчиняют себе победителей? Парадокс нынешнего времени. — Ушиблись, Хелен? — спросил он, склонившись над женщиной. — Больно? — Страшно, — ответила та, протягивая ему горячую податливую ладонь. — Ну, это ерунда. Это вы себе вбили в голову. Поднимайтесь. — Вот так. Ноги трясутся. — Еще как, — сказала Хелен, не отпуская его руки. — Пройдет. постой минуту, отдышимся и поедете следом за мной, повторяя каждое моё движение. Ладно. Какая это я не способная к этим чёртовым лыжам? Таких нет. Все к ним способны. Только одни научились спуском, а другие не рискнули. В жизни надо рисковать раз 6 от силы 7. И один из этих семи раз должен быть риск на склоне. Если вдруг стало очень плохо, надо плюнуть на всё, одолжить денег и уехать в горы. Поверьте, голова и сердце отдыхают только когда спускаешься по склону. Ни о чём другом не думаешь, кроме того, как бы спуститься по лавчей. Такой отдых мозгу и сердцу необходим. И дают его горные лыжи ничего больше. Одышались. Вроде бы да. Ноги не трясутся, перестали. Когда вы рядом не страшно. Ну, а я здесь одной. Повторяйте каждое моё движение, договорились? Не получится. Дам палкой по заднице, получится. Пошли девочки, пошли. Остальные спустились без приключений. Чарльз, муж мэрии, разогнался, ехал деревянно, но, видимо, раньше занимался коньками. Стойкость почти профессиональная. Затормозил, точно скопировав манеру Штирлица. — Поздравляю с боевым крещением! — прокричал Ганс, спустившийся последним раскорякой. — Я поражен, как все лихо скатились. Вы наверняка тренировались перед поездкой в Барелочи, правда, Макс? — Скатились они чудовищно, — ответил Штирлиц. Трусили, и особенно Чарльз, который более всего опасался выглядеть смешным. — Ничего подобного, — сказал Чарльз, и какое-то подобие улыбки промелькнуло на его сухом лице. — Просто я не хочу. — Я не хочу. чтобы вы сопровождали мою жену в траурной процессии. К мужчинам вашего типа женщины льнут. Видимо, существует своя выгода в том, чтобы родиться хамум. Но «Ну и не правда, что Ирляндц тоже улыбнулся. Хорошо быть горнолыжником, особенно инструктором. Женщины любят инструкторов. Они вообще преклоняются перед теми, кто умеет делать то, чего не могут окружающие, правда, Хилен? Та вздохнула. Ге обратил вопрос не по адресу. Спрашивайте мэри. А вот как я спущусь с этого ужасно крутого склона, не знаю. Лучше бы мне забраться наверх и вернуться в долину на фуникулёре. А он вниз не везёт, Хелен, сказал штурлец. Так что придётся катить за мной. Сейчас мы научимся с вами лёгкие повороты. Главное научиться тормозить и не разгонять скорость, как Чарльз. Что остальное завтра. в долине, когда вернулись в домик отто Вальтера, счастливый, разгорячённый, мокрый, обгоревшие под солнцем, Штирлиц достал бутылку чилийской агуа-ардьенте, горячая вода, разлил по чашкам и стаканам, предложил выпить за Мэри и Хелен, будут кататься по первому классу, и порекомендовал заказать обед у Манулетто. Самая вкусная и при этом достаточно дешёвая еда. Никто не делает такую порежью, жареное мясо Как испанский итальянец. Да и вины у него отменные. Предложение приняли. Штирлиц отправился к Монолетте. Старик обрадовался. Пять дней будет хороший заработок. Ринулся разжигать угли для Парижу, позвонив при этом племяннику. — Гони, что есть сил! — И пусть перехватит с собой какого-нибудь Чико, — попросил Штирлиц, который хочет заработать пару долларов, но при этом умеет держать язык за зубами.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 Сегодня-завтра. Словом, все эти дни, пока эти долбанные Грингу живут здесь, а я дурю их на склоне. В отель после обеда Штирлиц проводил американцев сам. Чарльз надрался, на ногах не стоял, пришлось волочь его на себе до автобуса. Мэри вздохнула. Максим, а что мне с ним делать, когда этот чертов драндулет остановится? Чарльз обычно засыпает после крепкой поддачи. Давайте затащим его в номер вместе, а? — Да. С вами я готов затащить его даже в пресс-подне, ответил Штирлиц, и Сиф рядом с ней в автобусе сказал Гансу, который намеревался пристроиться рядом, чтобы тот протёр лыжи и посушил инвентарь. Завтра начнём кататься с самого утра. А ты разве не вернёшься? удивился Ганс. Делив всю выручку пополам, тогда вернусь, усмехнулся Штирлиц и обратился к шоферу Пеппе. Дорогой парень, Не за студеyticks, Янки, они платят хорошие деньги, поэтому их надо любить. Чарльза затащили не без труда. Действительно, он уснул сразу же, как только автобус начал спуск в долину к озеру, к тем двум островам, на которых день и ночь велось строительство атомного реактора штурмбанфюрера СС Рихтера. В отеле разошёлся дик Краймер. Остальные Янки были довольно сдержанны, сразу же отправились спать. Седой пригласил Штирлица в бар. — Мне нравится, что вы не увели к себе мэри. Она же отдается вам глазами. — Молодец вы, мужчина. Только паршивые дачи и талиешки режут подошвы на ходу, выведет себя как джентльмен. Угощаю я, ужинаем вместе. Именно за ужином, когда Краймер окончательно размяк, хотя головы не терял, мужик крепкий, Штирлиц и задал ему вопрос.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 — Какой смысл, Майксин? За две страны надо брать именно как за две. Вы же сами говорили о вреде безвозмездности. — А я не предлагаю устраивать благотворительный тур. Куки должны уплатить нам за идею, а мне в довершение ко всему дать эксклюзивное право на обмен валюты своим клиентам. — Все это я вас не понимаю. Краймер потер лицо ладонями. — Ну и хорошо, что не понимаете. Значит, я не дурак, это только дурака можно понять сразу.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 Дурак не почувствует. Дело пахнет большими деньгами. А вы подумайте, Дик. Я отвечаю за реализацию идеи. Вам только надо приготовить мешок для денег, ничего больше. Всю практическую работу я беру на себя. Хотите серьёзно говорить? Заключаем соглашение у адвоката Гутоне. Сон здесь главная шишка, мужик с головой. Не хотите не надо. Найду другого клиента. Раз не верите мне, не хотите объяснить дело. Как же я могу заключать с вами сделку, не зная, что вы продаете? Если вы готовы заключить сделку, идею я выложу у адвоката. Это справедливо, согласитесь. Но вы заломили баснословную цену за идею. Четыре тысячи. Это нереально. Нереально так нереально, — согласился Штирлиц. Разве я спорю? Я никогда никому не навязывался, Дик. Я живу так, как мне нравится. Загораю, катаюсь на лыжах и занимаюсь любовью с женами, озверевшими от своих пресных мужей. Очень удобная, никаких трат. Они же еще и поют. Ладно, я пошел спать и вам советую. Завтра буду гонять по самому крутому склону. Нет, погодите, так не годится, рассмеялся Краймер. Вы меня разожгли, а теперь делайте бай-бай ручкой. Это не по-мужски. Я готов купить вашу идею за тысячу баков. Одну идею — это хорошая сделка. Ну и заключайте ее с вашим Чарльзом, ответил Штырлиц и поднялся. Сговорились на двух тысячах. К адвокату пойдем завтра после катания. Там и решу все окончательно. Ночью Штирлиц вернулся к Манолетте. Старик уже был в кровати. Этот твой Ганс не подваливал к грингу Максиму. Он пошел на Калле де Чили, второй этаж контора сеньора Рикардо Баума. Ты должен знать его сына. Старик занимается транспортировкой красного дерева. Из Пуэрто-Монте. К ним зашел Чезаре Стоки. Он вожжает с этими сумасшедшими физиками, что торчат на островах, а оттуда слинял домой. Кэм поговорил Штирлицу про человека, занимающегося в Барилочи торговли красным деревом из Чили. Имени не знал, но подтвердил, что это резидент Гелена. Стоки был коллегой Мюллера в Риме. Вот что значит врать по малости, милый маленький Ганс. Я не умею завлекать иностранцев, Макс, это унизительно. А что ж ты нёс в первый день нам с Монолетто про то, как заманивала американских солдат в свою венскую контору по сдаче в наём гражданской одежды? Неужели и Отто Вальтер включён в систему Геленна? Не может это и быть. Он сказал, что Ганс какой-то племянник двоюродной сестры. Какой чёрт у племянник? А если племянник? Он вполне может быть здесь не тем, кем был дома. Гелен учил своих людей конспирации с первой минуты, когда еще принимал решение взять человека на службу в отдел армии «Восток» вермахта Адольфа Гитлера. Чистая замена, поди проверь, Вальтер не был в Европе с 29-го. У адвоката Гутониса перед тем, как идти ужинать, катались отменно, Мэри дважды шлепнулась, но оба раза сделала это для того, чтобы Штирлиц, обняв ее, помог встать. Составили соглашение. Я Макс Брун. и я, Ричард Краймер, заключили настоящее соглашение о том, что фирма «Кук и сыновья» может продавать за прежнюю цену тур в Аргентину Барилочи и Чили, то есть в две страны, рекламируя семидневную поездку как горнолыжную пять суток и рыболовную Чили-Порт-Пуэрт-Монт двое суток. В случае, если «Кук и сыновья» или же другая туристская фирма заинтересуется предложением за одну цену организовать посещение двух стран,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 В случае, если ни одна из туристских фирм не заинтересуется такого рода предложением, Макс Брун имеет право получить одну тысячу долларов, и одна тысяча будет перечислена на счет 52678 в National City Bank, отделение в Сан-Франциско, на имя Ричарда Краймера, что вменено в обязанность совершить Хосея Делаида, Аугусто Эсперанца и Марисольгу Тониесу. Дата, подпись, печать, документ. Все по форме. Провожая американцев на аэродром Штирлец, незаметно сунул в карман Краймера записку. Это адрес женщины, которая меня когда-то любила. Если вы поймёте, что наше дело перспективно, тогда я позвоню вам и попрошу отправить этот проспект горнолыжного тура за одну цену в две страны моей подруге. Только в конце допишите: если вы остановитесь в отеле Анды, он будет у вас на следующий день. И всё. Не приедет, значит, не судьба. Приедет буду счастлив. Тот кивнул, вздохнув. Меня тревожит вообще это, Максим, то что вы романтик. Такие губят бизнес. В нашем деле нужны люди, скореплённые семьёй, и постоянные любовницы и необходимостью вносить ежемесячные взносы за строительство нового дома с подземным гаражом. Сейчас это входит в моду и бассейном посреди гостиной. Первое строго секретно в одном экземпляре его превосходительству генерал-лейтенанту Армандо Виго и Торнадо Ваше превосходительство поскольку вы любезно инструктируируя меня в Мадриде накануне моего возвращения в Буэнос-Айрес изволили подчеркнуть что наблюдение за объектом М Брун ведут в основном наши друзья из организации генерала Верена то на мою резидентуру возлагается исследование контактов объекта в основном с испанцами если таковые будут зарегистрированы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 которые не дают возможности составить истинного представления о происходящем, если, конечно, речь идет не о профессиональном атомном физике. Более всего, М. Брунна интересуют горнолыжные трассы. Одним из первых, кого он посетил в Барилочи, был Отто Мейлинг, прибывший сюда еще в 1929 году, построив вместе с Гербертом Тут-Цауром первый приют Серро-Отто, положивший начало лыжным трассам в окрестностях Барилочи. Поскольку разговор с сеньором Доном от Мейлинга М. Брун провел во время прогулки по склону, записать его не удалось. Однако мои сотрудники зафиксировали еще двух наблюдавших за встречей. Судя по одежде, это были австрийцы или немцы. Затем М. Брун посетил приюты Сера Дормильон, построенные в 1934 году братьями Майерами, а также Сера Лопес, и встретился с сеньором Доном Х. Ньюмейром, построившим свой приют в конце марта 1945 года. Объект Эмбрун повстречался с президентом клуба Андину Барилочи Эмилием Фреем, избранным президентом горнолыжного клуба в 1937 году, каковым он остается и по настоящее время, принимая всех немцев, прибывающих сюда, перед тем, как распределить их на жительство. Эти вопросы Фрей постоянно консультирует с одним из ветеранов горнолыжной ассоциации, сеньором Доном Гансом Хильдебрантом, и фотографом сеньором Доном Рейнердом Кнаппом. В течение двух недель объект М. Брун совершал прогулки, знакомясь с местностью, ни разу не приближаясь к секретному строительству на озере. Он вполне профессионально, как опытный альпинист, поднялся на высочайшую вершину, 3554 метра, Тронадор, затем совершил спуски с вершин Пунта Принцесса, Пунта Невада, Пунта Рефухио, Рефуджио Лион и Пьедро Дель Кондор. Следует отметить, что лыжные спуски он совершал лишь по маршрутам, представляющим особую трудность – Дель Секунду Лому и Деля Пальмера. После того, как объект Брун с помощью австрийского эмигранта Отто Вальтера, левая ориентация, получил работу в качестве инструктора горнолыжного спорта на его прокатном пункте, он совершил поездку вокруг озера Науэль-Уапи и остановился в городке Вилла-Ла-Ангустура на дороге Семи озер в пансионате Маленькая Германия. Все это время его сопровождали два человека, представляющие неизвестную нам секретную службу. Работы вели высокопрофессионально, хотя объект М. Брун не проявлял никакого беспокойства, ни разу не проверился и не предпринимал шагов, чтобы оторваться от наблюдения, даже если допустить, что он его заметил. В следующее воскресенье он отправился на автобусе через перевал Пуеуе в Чили, где остановился в городе Пуэртамонт. Поскольку это поселение, как и Борело уча основано немцами, объект в основном разговаривал на немецком или английском языках, что не давало возможности нашим людям понять вопросы, особенно интересовавшие эмбрунна. Около 2 часов объект провёл на уникальном рыбном рынке Анхельма, где представлены наиболее экзотические дары моря из любименном туристическом месте. Затем он переплыл на лодке, принадлежат рыбаку Франциско Рабалю, канал и провел два часа на острове Тенгло, где обедал в Астерии Бремен, купленной синьорой Ильзе Ульман, которая прибыла сюда в 1942 году, после того, как ее кофейные плантации в Никарагуа были конфискованы президентом Самосой в связи с объявлением Никарагуа войны странам Оси. Разговор объекта с синьорой Ульман зафиксировать не удалось, ибо он проходил на немецком языке. Через месяц объект совершил путешествие в Сан-Мартин-де-Лос-Андес, Где остановился в отеле Sol de Los Andes и совершил спуски по наиболее трудным горнолыжным трассам в районе Серро Чапелько. В Баррилоче объект в основном посещает библиотека Ос Армьенто, музей Патагонии и кинотеатр Колизей и клуб гольф. Несколько раз он бывал в ночном клубе Крису, но ни с кем в контакт не входил, лишь обменивался бытовыми репликами с соседями, известными наблюдавшим. Хозяин дома, у которого объект снял мансарду, ничего подозрительного в поведении М. Бруна не замечал. Однако в те дни, когда объект ночует в городе, а не на склоне, в пункте проката Отто-Вальтер, где он проводит большую часть времени, М. Брун совершает длительные прогулки перед сном, с 10 до 12 часов ночи, иногда заходит в бар Мюнхен, где, как правило, заказывает жидкий шоколад, ни с кем в контакт не входит, обменивается лишь несколькими фразами, которые не могут расцениваться как пароль или отзыв для связи. Поскольку вы, ваше происходительство, поручили мне наблюдать лишь за испанскими связями М. Бруно, я не могу сообщить о такого рода контактах, ибо в основном объект общается с местным населением, редко с немцами и американцами, приезжающими сюда в качестве туристов. Однако, позволю себе высказать предположение, что наши друзья из организации Верена или же их бывшие коллеги по 4-му управлению РЦХА,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 Строго секретно. Государственная тайна. Директору организации господину Верену. Мой дорогой генерал. Резидент в Аргентине Хосе Расарио, человек, в котором я абсолютно уверен, он прошёл двухлетнее обучение в Рейхе в 1940-1941 годах в отделе 42, специализировался в четвёртом подразделении РСХА, получил самую высокую оценку покойного группы инфурара Мюллера.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 Я был сердечно тронут, получив ваше высшее милей любезное послание. Объект, интересующий нас в известном вам пункте, является высокоподготовленным профессионалом. Именно поэтому наблюдение за ним должно носить скользящий характер до того момента, пока он не начнёт активные действия. В том же, что он их начнёт, мы их коллект не от сомнений. Именно тогда и потребуется окружающее наблюдение. Поэтому сейчас, до того момента, пока объект не начал действовать, Такая активность может лишь насторожить его. Поэтому, принося вам самую глубокую благодарность и свидетельствуя почттительное уважение, прошу сориентировать резидента Хосе Росарио в том смысле, чтобы он держал своих людей в постоянной готовности, но никак не форсировал активных мероприятий. Для вашего сведения, объект провёл двухчасовую беседу с синьорой Эльза Ульман о судьбе несчастных немцев, брошенных президентом Никарагуа господином Самосы.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 и депортирован в концентрационные лагеря. Мы были бы чрезвычайно признательны, если бы ваши службы помогли установить местонахождение указанных выше лиц, чтобы мы могли выйти с ними в контакт, ибо мы намерены в ближайшем будущем обсудить с президентом Самосы вопрос о возмещении убытков, нанесённых лицам немецкой национальности. Нас также интересует местонахождение именно этих лиц ещё и потому, что мы не исключаем возможности контакта М. Брунн или же его сообщников с указанными выше лицами. Всё, чем интересуется объект, продиктовано вполне прагматическими соображениями. Остаюсь ваш превосходительству, вашим искренним давним другом, генерал Верен, Мюнхен. 4. Господину Роберту Маккаиру, строго секретно. Дорогой друг! Мои контакты до сих пор не зафиксировали активности интересующего вас лица в Барелоче.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 Просил бы также выяснить, используя ваши испанские возможности, что за строительство разворачивается аргентинским правительством в районе Барилоче. Дружески, Макаер, Вашингтон, Лэнгли. Шестое. Господину Роберто Макаеру, Лэнгли, Вашингтон. Дорогой друг. Я отдал соответствующие распоряжения в связи с интересующим вас объектом. Полагаю, что ряд оперативных шагов, которые подтолкнут Брунна к действию, поможет в всем у мероприятии.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 связанным с развитием энергетики искренне ваш вирен мюнхен седьмое мистеру роберту макэру центральная разведывательная группа строго секретно уважаемый мистер макэер директор ФБР эдвард гувер поручил мне ознакомить вас с работой которая была проведена по интересующим вас объектам мистеру спарку и мистеру джаку эро Санкции комиссии по расследованию антиамериканской деятельности мы вызвали мистера Спарка, задав ему вопросы о его связях с агентами Коминтерна, мистером Брехтом, мистером Эйслером, а также кинодраматургом мистером Лоусоном, которые ожидают вызова для публичного допроса в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Мистер Спарк был растерян, утверждал, что он знает мистера Брехта шапочно, как и мистера Эйслера. А мистеру Лоусону он сказал: "Но ведь он американец". Его фильмы знает вся страна, самый известный сценарист. На вопрос, неизвестно ли ему, является ли мистер Лоусон членом коммунистической партии США, мистер Спарк ответил в том смысле, что он никогда не обсуждал этот вопрос с мистером Лоусоном. Как и было условно, ему не были заданы вопросы ни о мистере Роумене, ни об интересующем CRG мистере Бруне. После собеседования, которое продолжалось 40 минут, в поведении мистера Спарка стала заметна ещё большая подозрительность. Он постоянно проверяется, избегает разговоров с коллегами, резко сократил число лиц, с которыми ранее часто обменивался телефонными звонками. Более того, он посетил директора кардиологической клиники доктора Рабиновича, с которым был знаком ещё со времён учёбы в колледже. Тот вызвал для консультации психиатра. Настроение, в котором пребывает ныне мистер Спарк, весьма угнетённое. В отличие от него мистер Роумен после разрыва с миссис Роумен спивается. Этот тягостный процесс происходит на глазах службы наблюдения. Если не принять каких-то мер, исход может быть трагичным. Представляется странным его тяготение к режиссёру Грейсару, подозреваемому в связях с синдикатом. Наблюдение в этом смысле продолжается постоянно. Что касается мистера Джека Эра, то он, уволившись из ФБР, открыл в Нью-Йорке частное детективное бюро. Адрес и телефон известны вашему нью-йоркскому филиалу. Он успешно провёл два дела, связанных с похищением автомобилей. В настоящее время его бизнес успешно развивается, поскольку он открыл консультационный пункт Что должен знать американец, когда на него нападают. В основном он даёт консультации одиноким женщинам, предлагая им усвоить азы личной безопасности: ходить только по освещённым улицам, пользоваться главным оружием самозащиты, то есть голосом. Рекомендуют постоянно носить с собой зонтик, который может быть употреблён как колющий предмет в случае насилия, заявляют, что 40% грабежей происходят потому, что хозяева забывают запереть двери и окна. 30% угонов автомобилей связаны с тем, что не подстрахованы ветровики, через которые похититель открывает двери и так далее. То, что нам кажется ерундой, вызывает повышенный интерес его клиентов, поэтому престиж его конторы заметно растёт. До сих пор мистер Эрн не входил в контакт ни с мистером Роуменом, ни с интересующимся ца эр г мистером Брунном. Однако мы не можем с полной определённостью утверждать, что между ними нет связи, поскольку постоянное наблюдение за мистером Эрном не ставилось. Мы проверяем его периодически, как нашего бывшего сотрудника. Примите, мистер Макэр, мои заверения в совершенном почтении. Заместитель директора ФБР Честер Стролли. 8 Господин Участору Стролли, Федеральное бюро расследований. Уважаемый мистер Стролли, несмотря на то, что данные наблюдения и телефонного прослушивания по Роману из Парко не дали каких-либо материалов, связанных с нашим оперативным интересом, ваши сотрудники обратились ко мне с вопросом, стоит ли продолжать исследование указанных выше людей. Хотя ваши сотрудники и считают, что мистер Спарк близок к психическому расстройству,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 хотя бы в течение двух-трёх недель. Примите, мистер Стролли, мои заверения в совершенном почтении. Искренне ваш, Макаер, Вашингтон. 9. Сеньору Блюму. Псевдоним Мюллера. Вилла генерал Бельграно, Аргентина. Спецшифром в одном экземпляре через службу Аэроклуба в Кордове. Прошу оказать содействие в подборе материалов на некоего Макса Брунна. Запрос носит личный характер и не подлежит учёту. Банифасио. Псевдоним резидента Испании Хусе Росарио.